Глава 819. 720 тысяч продано. Аукционист ударил молотком по деревянной шайбе. Одновременно с этим стуком на сцену вышло несколько работников аукционного дома. Каждый без малого рыцарь духа развитой стадии, хотя о но и неудивительно, наверняка с в о р а м и в этом доме боролись так же, как в крестьянском с крысами. Спасибо, спасибо, Брустер благодарно покивал в ответ раздавшиеся в его честь аплодисменты. Несколько соревнующихся за божественный меч дворян разочарованно приземлились обратно на свои места. Удивительно, но из десятков тысяч присутствующих на подпольном аукционе не все боровшиеся за меч Синего Ветра располагались на первых рядах. были и такие, что называли свои суммы за сотым и даже куда дальше. Вообще хаджар уже давно перестал удивляться численности населения д а н а т а н а тем более что на турнир, исследовательно подпольный аукцион, съехались дворяне со всех концов необъятного Дарнаса, от самого захудалого барона до герцога, в чьих владениях находилась территория. чуть ли не вдвое больше, чем весь Лидус. Прямо на столе перед Брустром е появилась небольшая деревянная плашка с иероглифом. Учитывая, что пространственный артефакт главы хищных клинков был также, как и у всех, запечатан магией, то п л а ш к у он попросту убрал в рукав. Браво, достопочтенный глава хищных клинков! Все так же картинно, как и в первый раз, поклонился аукционер. А теперь с вашего позволения я готов представить вам следующий лот. Хаджар уже скрипел зубами. Морган убивал сразу несколько зайцев и все это лишь одним камнем. С одной стороны, он искушал Хаджара принять явно заниженное по стоимости предложение. Ядро Аннабри никак не могло стоить всего полтора м и л л и о н а монет, пятнадцать миллионов. В это хаджар еще мог поверить, но не полтора. Статус черного кнк мысленно приказал хаджар. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. До эволюции объекта черный к л и н о к осталось 78,24 процента. Процент эволюции при поглощении объекта уровня божественный артефакт. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Результат вычислений: девять пять процента. Иными словами, для того чтобы черный клинок перешел на уровень божественного артефакта и получил первое свойство, что именно с в о й с т в а означали, как появлялись и за что отвечали, хаджар не знал. Такие знания в д а н а т а н е были доступны лишь единицам. Хаджару нужно было с к о р м и т ь мечу примерно восемь артефактов божественного уровня, и это, не говоря о том, что слив черный клинок с реальным артефактом, Хаджар был способен использовать две техники одновременно, что приравнивало его по силе к монструозным о б о е ч н и к а м Конечно же, Морган понятия не имел о свойствах меча Хаджара, но он прекрасно понимал другое. подобный меч идеально подошел бы и самому Хаджару. Наверняка император подрастряс свою сокровищницу призы для турнира двенадцати, состоящий из божественного артефакта и техники медитации первого ее тома, которая приведет к безымянной стадии, а теперь еще и лоты для аукциона по слухам, наполнившим столицу во всей империи, считая предметы из легенд. Не наберется и десятка божественных артефактов. Раньше вообще считалось, что на весь Дарнас их не насчитают и пяти, но перед войной собирали все силы, которые только могли. Прошу внимания, продолжил аукционист и стянул покров со следующего вынесенного на сцену пьедестала, и вновь трибуны ахнули, а затем дружно, создавая атмосферу абсолютной тишины. затаили дыхание. Божественная броня цветущего лотоса. Ее свойство т а к о в о что при повреждении бутоны лотоса, изображенные на ней, раскроются и поглотят четверть от энергии и мистерий, вложенных в удар. Хаджар-хидва было не выругался, но все же сдержался. На пьедестале лежала, пожалуй, самая необычная броня, которую он когда-либо видел. Начать стоило с того, что она, к удивлению, была сделана вовсе не из металла, а скорее из того же необычного тканого материала, что и платок, с которым так легко расстался драконий мастер. Кстати, сам он, несмотря на то, что аукцион подобного рода должен был быть для него безинтересен, принимал большое участие в происходящем. Может, для страны драконов божественные артефакты были также ц е н н ы как в Дарнасе императорские. Так или иначе, перед глазами дворян и аристократов предстало изысканное белое одеяние, п е р е л и в а я с ь на свету стальными полосами. Оно сверкало вышитыми на его поверхности цветками лотоса, и Хаджар мог поклясться, что лепестки слегка шевелились, будто дрожали на ветру. Интересно, а хаджар сможет переработать свой зов таким образом, чтобы он, нет, не обзавелся лепестками, а перестал выглядеть как доисторическая громоздкая груда металла? Сражаться в просторных одеждах для хаджара было привычнее. Сто пятьдесят тысяч раз началась битва за броню. В качестве сражающихся сначала выступила едва ли не половина аудитории подпольного аукциона. Но чем выше цифры, тем быстрее отсеивались желающие. В конце концов четверть миллиона имперских монет столько не стоили и некоторых баронства. Не каждый мог свободно распоряжаться подобным состоянием. В конечном счете битва свелась к участию всего четырех людей. Двое из них были относительно хорошо знакомы хаджару. Отец Гелхада, глава Вечной Горы и глава таразов. Еще были два д в о р я н и н а седьмого и шестого рядов. Тебе лучше отступить, Тулео! м е д в е д е м прорычал великан Вечной Горы. Восемьсот сорок тысяч, восемьсот сорок тысяч раз. С чего бы, Данахет? Прозвучал смех с задних рядов. Дворянин в черных одеждах приподнялся со своего места и озвучил жуткое: "Миллион имперских монет". Ты хочешь, чтобы твоя дочь победила в турнире, несчастный? К д а н а ходу присоединился и сальм т а р а с Из всех аристократов он был единственным, кто выгляделся, словно новогодняя елка. Отблеск а дорогих одежд и драгоценных камней слегка слепило глаза. Миллион сто тысяч. а н и с в этот момент украдкой посмотрела на Хаджара. Тот в ответ лишь пожал плечами. Какое бы предложение через нее не озвучивал Брустер Динас, это никакого отношения не имело к а н и с Что аристократы и дальше будут отнимать у всей страны ее блага? Прищурился дворянин. Четвертый соревнующийся отсеялся и преспокойно уселся обратно за стол. Что-то подсказывало хаджару, что на самом деле цену подбивал работник аукциона. Миллион сто пятьдесят. Миллион сто пятьдесят раз. Миллион двести. Гаркнул д а н а х е д По бойсе богов, достопочтенный. Засмеялся сальм. Миллион триста. Твои сыновья в этих доспехах будут выглядеть последними мужеложцами. Кстати, удивлен Брустер, что ты не сражаешься за такой прелестный наряд. Твой сын бы оценил. Собаки лают, Сальм. Брустер даже в лице после столь о т к р ы т о о оскорбления не изменился, а караван идет. И вроде ты тоже сыну наряд подбираешь. Сыну такое уродство? Нет, дорогие друзья. Я нарежу в него наложницу, а вечером займусь с ней любовью. Сальма нисколько не смущало, что рядом с ним сидело три прелестнейших создания его жены. Два миллиона! Зал ахнул. Два миллиона! Каким бы божественным в прямом и переносном смысле не был артефакт, но двух миллионов имперских монет он уж точно не стоил. К тому же, если бы кто-то умудрился его повредить, то во всем Дарнасе не с ы с к а л с я бы мастер, способный починить подобное произведение искусства. Именно поэтому артефакты высокого качества и уровня стоили дорого, но не настолько немыслимые суммы. В конце концов, это было вложение, которое однажды могло полностью сгореть. Два миллиона раз с предыханием начал отсчет аукционист. Зал к этому времени уже немного успокоился. Два миллиона два. Я тебе этого не забуду, Сальм. д а н н х от с такой силой приземлился на скамью, что вибрации ощутили даже на двухсотых рядах. т а р а с проигнорировал завуалированную угрозу, а вскоре и перед ним появилась плашка с иероглифами. Дворянин, проигравший в денежной битве, уже шептался со своими соседями, и этот шепот, разлетаясь по сторонам, нес лишь одну мысль: проклятые аристократы. Император наблюдал за происходящим с легкой п о л у у л ы б к о й а на сцену выносили уже третий лот. Достопочтенные, достопочтенные, минуточку внимания. Одна из жемчужин сегодняшнего вечера. Очередной срыв покровов и гробовая, в чем-то даже пугающая тишина. п и л ю л я стального сердца. На этот раз хаджар не сдержался и выругался.